Глава 30. Вот только тебя тут для полного комплекта не хватало! — пробурчал я, когда оглянулся. — А ведь мне сразу этот Кузьмич не понравился. И чего я его на вшивость не проверил? саданул бы слегка серебряными шипами кастета по макушке, да и все. Для человека было бы не больно, только обидно, а вот для того, кто сейчас появился перед нами, вполне ощутимо. Спала бы тогда с него личина старого деда и проявился бы во всей своей природной красе. Ну, или не красе, а убожестве. Хотя, может быть, у гнильцов свои стандарты красоты. И по этим стандартам то чучело, которое появилось перед нами, было первым красавцем в Москве. Хотя нет, наличие на гниющем теле костяных шишковатых наростов говорит о том, что перед нами не просто гнилец, а поганец отличается один от другого немногим, разве что башка размерами меньше, зато при гибели тоже взрываются. Паганцы более крупные родственники гнильцов. Туловище этих омерзительных уродов покрыты кусками гниющей плоти. Под этой смердящей шкурой находятся совершенно сгнившие мышцы, покрывающие крепкий и гибкий скелет. Паганцы жрут в основном старые трупы, а предпочитают промышлять на местах казней, на забытых кладбищах и полях битв. Они агрессивны и хоть питаются преимущественно падалью, при встрече с живым человеком склонны нападать. Вишенкой на торте этих красавцев является то, что их костяные наросты при кончине разлетаются далеко вокруг, раня и колече нападавшего. Костяная бомба замедленного действия. И вот сейчас эта бомба! появилась в двери комнаты. «В двери?» Я присмотрелся. Сейчас зеркальная поверхность, которая закрывала выход, стала пыльной и грязной, как будто неделю стояла на стройке. Причем она стояла в том месте, где постоянно что-то штробили, и сквозь нее спокойно прошел поганец. А если зашел один, то могут выйти и трое. Ведь если мне помнится, то зеркальная поверхность выхода не выпускала никого. Затягивала в себя наполовину и оставалась держать жертву, пока не подходил амальгамщик. А сейчас... Сейчас бывший Кузьмич спокойно стоял посреди мутной зеркальной поверхности и даже не чихал. — Вы почему еще живые? — Зеркальный, почему ты еще не распластал их на куски вкусного свежего мяса? Гневно пропищал поганец. Господин, они ослепили меня! — прокричал Амальгамщик. — Я не вижу их, не вижу! Он пытался протереть глазницы шлема, но рыцарские перчатки плохо подходили для подобного. Амальгамщик елозил по шлему, скрипел, но никак не мог добраться до грязи и пыли на глазах. — Ай-яй-яй, как не стыдно! А еще взрослые люди! — покачал головой поганец. — Сейчас, сейчас, иди ко мне, я тебе протру глазенки, иди на голос. Да — Да-да, иди на голос, — тут же подхватила таким же тонким голоском Чопля. — Иди, я тебе сейчас все протру. И так мастерски у нее получилась эта пародия, что у Паганца отвалилась челюсть, а зеркальный рыцарь повернулся в ее сторону. А Чопле это только и нужно. Она с размаха запулила в прорези чем-то белым и вязким. еще подлетела и размазала как следует. «Это что, господин, это что?» — взревел амальгамщик. «Это гипс, херня блестящая!» — ответила Чопля. «Не вертись минут пятнадцать, и тогда оно затвердеет нормально. Для тебя же стараюсь!» «Ты не мой, господин!» Заорал амальгамщик и взмахнул мечом, пытаясь попасть по голосу. Да куда там? Чопля умчалась на другой конец комнаты и начала оттуда строить потешные рожицы. Зеркало на двери тем временем побелело и теперь уже стало напоминать несвежую простынь. Уже не зеркало, которое закрывало вход. Можно ли сквозь него выбраться из комнаты? Может быть и можно, но надо проверить, а не бросаться, сломя голову. Пока амальгамщик махал мечом, стараясь попасть по Юрко-Чопле, я подобрал с пола брошенный пузырек. — Иди сюда! Иди сюда, я тебе говорю! — кричал тем временем поганец. — Да заткнись ты! Не мешай самцу общаться с самочкой! — выкрикнул я и метнул в сторону поганца пузырек. Он моментально присел, как будто неожиданно захотел по-большому. Брошенный пузырек спокойно пролетел сквозь полотно и разбился где-то в коридоре морга. — Не попал, не попал! — радостно завопил поганец. — А еще говорят, что ведьмаки не промахиваются! — А нас много чего брешут! — пожал я плечами. — А ты — верткий! — Я сильный и быстрый! — хвастливо оскалился кривыми зубами облезлый полутруп. «Как ты амальгамщика себе в слуги заманил?» — спросил я, кивая на зеркального рыцаря, который в это время махал мечом в пяти шагах от нас. «А чего там заманивать? На кладбище нашел проклятое зеркало и наступил на него нечаянно, а там он... Порезался я тогда здорово осколками, а он мою кровь за кровь хозяина почему-то принял. Вылез и сказал, что будет служить верой и правдой». Может, я в прошлой жизни был потомком того колдуна, что доспехи заколдовал? Может и быть. А в Москве как очутились? А что тут? Тут хорошо. Бомжи иногда попадаются. Покуда в костюме старика хожу, ни одна собака меня не учует. Я хитрый. Я разобью рядом с бомжами зеркало, а оттуда зеркальный вылезает. Потом у меня роскошный ужин получается. — Вот как сейчас, когда он вас нашинкует. — Эй, зеркальный, тут ведьмак, тут-то! Поганец только не запрыгал от усердия. — Ой, а с вами еще девка была. Где она? Ну что же, если я все выяснил по поводу амальгамщика, то... То надо линять. Один хрен этого зеркального монстра не ухайдокать, а вот смыться можно. Пока он за нами будет идти, мы уже за тридевять земель окажемся. «Уйди с дороги, поганец!» — пробурчал я. «Вот еще! Никогда я из-за стола голодным не вставал! Зеркальный, они убежать хотят!» — взвизнул поганец и кинулся на меня, размахивая когтями. Я уже начал отбиваться, отражая удары костетом и дубинкой. Пару раз саданул поганца живицей, ударил молнией по гнилой черепушке. — Господин, от меня ни один не уйдет. Где они? Где? — закричал амальгамщик. — Можно я ему в рифму отвечу, Эдгард? Ну можно! — взмолилась Чопля. — Опять материться будешь. Нечего тут грязь лить. — Тут мертвые лежат, а они достойны уважения. — откликнулся я и ушел пируэтом в сторону, пропуская поганца мимо себя. Его когти мелькнули в нескольких сантиметрах от моего лица. Еще бы чуть-чуть и зацепил, а там пакость разная. Делай потом уколы от бешенства и заливайся зельями. Я ударил его классическим хуком, отбрасывая назад, усилил дубинку живицей, отчего та засверкала красным пламенем, да и рубанул на отмашь Ты чего дерешься не по правилам? завизжал поганец, падая на пол. Я же с тобой на кулачках, а ты живицей! Он пытался подняться и наткнулся на подошедшего слепого амальгамщика. Тот как раз поднял меч, чтобы рубануть, и только ждал команды. «Господин, я жду только вашего приказа! Где этот ведьма? Где это бесовское отродье?» громыхнул амальгамщик. «Бей его! Бей! Он под твоими ногами! Чуешь?» Снова тоненько взвизнула Чопля, подлетая к нам. «Бей, зеркальный! Чего застыл?» Амальгамщик вздрогнул и сделал движение. Меч начал опускаться, неумолимый, как нож гильотины. — Нет! — завизжал поганец, но лезвие уже было не остановить. Меч ухнул вниз и разрезал тело трупоеда напополам. — Ты! Ты! Ты меня убил, ргальный засранец! — прокричал поганец, пытаясь удержать нижнюю половинку. — Я не хотел, господин! Я не хотел! — громыхнул амальгамщик. — Где этот ведьмак? Ваша смерть не будет напрасной! А ведьмак тем временем подскочил к каталке и быстро-быстро двинулся к выходу. — Ну да, ведьмак не дурак ждать, пока костяшки разлетятся по всей комнате. Не — Не-не-не, нахер это нужно? Ребята, давайте как-нибудь без меня! — Слева! Бей слева! — завизжала Чопля, пикируя на каталку. Она оседлала сверху труп безвинно усопшего Карамышева и заулюлюкала по-индейски. — Черт побери, ей только перьев не хватало и лука со стрелами. Пока амальгамщик крошил плитку стены слева, я прошмыгнул с другой стороны, вздохнул и двинулся в белое полотно, закрывающее дверь. Умирающий поганец открыл была пасть, чтобы указать своему убийце наше верное местоположение, но... Я точным ударом ноги заставил пасть захлопнуться. Отвесил подарок напоследок. Затем угол каталки погрузился в белое полотно, а мы двинулись следом. — Нас не догонят! — проорала Чопля, подпрыгивая на своем месте. — Двигай, ведьмак! Шуруй быстрее! Я верю, что все будет хорошо! На миг я даже затаил дыхание, когда каталка погрузилась наполовину в белое полотно. Если я просчитался, то... Впрочем, терять нам нечего. Чопля опять заулюлюкала и погрузилась в полотно. Ее улюлюканье не остановилось. Каталка прошла сквозь полотно, и в него погрузились мои руки. Ощущение было такое, как будто я их сунул в ванну с холодной водой. Впрочем, это длилось всего мгновение. Похожее ощущение прошло по всему телу, и мы вылетели в коридор. — Ведьмак, сучий сын, вернись ко мне, я все прощу! — раздался тонкий крик. — Ага, поищи дураков! — буркнул я и хлопнул дверью, отрезая рыцаря с его господином от коридора. Внутри раздался дикий крик, а потом гулка бумкнула, Заставив здание содрогнуться. И наступила тишина. Прямо уши заложила от этой звенящей тишины ни криков, ни стонов, ни звяканья меча. Неподалеку от дверей валялась одежда и латексный костюм старика. Вот в этом костюме и скрывался поганец от честного народа, работая, как полагается, добропорядочному человеку на пенсии. Чопля подлетела к двери, прислонила ухо, а потом показала мне отогнутый большой палец. Похоже, что мы и в этот раз смогли смыться от амальгамщика, что не может не радовать. Все кончилось. Из-под простыни высунулось белое лицо Оксаны. — Все только начинается, подруженцы я! — весело откликнулась Чопля. — Эдгард, заряжай мертвяка, пока охрана не прибежала! За дверью с зеркальным рыцарем никакого движения. Может быть, все закончилось? Проверять не было никакого желания. Пока дверь закрыта, мы в безопасности. Рыцарь не сможет пройти за свою завесу. Ну и пусть пока остается в комнате, где по-любому сейчас плохо пахнет, а стены в костяных снарядах и потрохах поганца. Я помог Оксане вылезти, посмотрел на дверь в конце коридора. Она была заперта на запор. Пока охранники придут в себя от ночной дремоты, пока свяжутся с начальством по поводу бумканья в морге, пока дойдут до дверей... Что же, времени в самом деле немного, так что надо действовать. Оксана встала рядом и с опаской посмотрела на закрытую дверь комнаты. За ней все так же было тихо. Я достал зелье из кармана, отогнул простыню так, чтобы она открыла Карамышева до половины груди. После этого вытащил пробку и залил алую жидкость в высохший приоткрытый рот.